Глава 0. Была февральская ночь. Снег превращал ее в сумерки. Я лежал под толстым пуховым одеялом и отрешенно смотрел в телевизор. Вернее, сквозь него, как в какой-то темный туннель. Большой допотопный будильник показывал 2 часа 30 минут. Еще через полчаса каналы закончили свое вещание. Я выключил телевизор, положил пульт на подоконник и стал смотреть в окно. За стеклом в темном небе еле виднелись большая медведица с полярной звездой. Я был уверен, что это полярная звезда, потому что она светила ярче всех. Обычно мне достаточно было всего какой-то пары минут, чтобы я заснул, но это было уже очень давно. Я ненавидел бессонницу». За последние пять лет ее визиты стали настолько частыми, что из разряда непрошенной гости она перешла в разряд незваной наглой родственницы, которая установила свои порядки на чужой территории. «Мой мозг был переполнен информацией о самых разных вещах, которые только могут волновать подростков 15 лет. Километры беспокойных мыслей бесконечно прокручивались в голове днем и ночью, не позволяя мне отдохнуть». Заканчивались летние каникулы. Благословенная пора. Как же я любил их. Зато на протяжении всех школьных лет во время учебного года я каждое утро встречал одной и ту же мысль, Чтоб эта школа сгорела. Но несмотря на все мои бурные фантазии по поводу пожара, взрыва бомбы, стихийного бедствия, школа стояла на месте. И слава Богу! В глубине души я не желал никому страданий и боли. Я просто очень не любил учиться, а хотел играть и делать лишь то, что было по душе. Поэтому самым счастливым временем года были моменты, когда после школы мы с друзьями бежали на футбольную площадку гонять мяч. Я красовался в майке на спинке, которой шариковой ручкой старательно вывел число 10. Оно означало номер моего кумира и короля футбола – Пеле. Я был одержим футболом. В этой игре была свобода. Можно было хотя и в рамках правил, но все же действовать самостоятельно, проявлять свое творчество и достигать цели. Я выпускал энергию, скопившуюся на уроках. Рамки школьных требований были слишком тесны. Они ограничивали игры, не одобряли спонтанность, подавляли мое чувство свободы. Так было в 10 лет, так, к моему сожалению, бывает и сейчас». Задача истинной школы – развивать потенциал ребенка и помочь ему достичь цели, а не навязывать чью-то идеологию. Почему учителя не пытаются заглянуть в самую суть души ребенка и сказать ему, кто он на самом деле, какова его миссия на земле и что ему сделать, чтобы стать тем, кто он на самом деле? Я не понимал, что школа готовила меня к другим, более серьезным играм, чем простой дворовой футбол. Конечно, я был такой же бесшабашный мальчишка, как многие-многие другие. И вдруг в какой-то момент меня начали волновать вопросы. Кто я? Для чего я здесь? Кто нас создал? Почему в мире все так, а не иначе? Почему существуют ограничения? Для чего они нужны? На самом ли деле мир и люди устроены так, как рассказывают учебники? Мне хотелось вырваться за пределы школьной системы образования». Родители как могли давали советы, но они не были исчерпывающими. Поэтому не удовлетворяли мою жажду узнать истину. Вопросов у меня становилось все больше. Один вопрос или ответ на него порождали следующие вопросы. Родители на все мои вопросы ответить не могли. К тому же и они были бесконечно чем-то заняты. И частенько случалось так, что мать вспоминала обо мне только когда я оказывался в поле ее зрения». Когда я становился объектом воспитания. Мать снимала стружку с меня, после чего на моей попе оставались синяки. Отец и вовсе меня не замечал. В такие моменты я чувствовал свою ненужность семье. Наверное, еще и поэтому игра была необходима мне, как воздух. В ней я жил и был самим собой. Я мечтал построить мир, где я буду что-то значить, где родители любят друг друга и меня тоже любят». Сейчас мне понятно, почему дети 21 века уходят в виртуальный мир компьютерных игр. Да потому что там они могут чувствовать себя создателями, богами, победителями, теми, кем сами хотят. Там они сами строят свой счастливый мир. А что в реальности? А в реальности им говорят, что все будет хорошо, а это хорошо не наступает. В реальности на них смотрят учителя и родители как на существа не самостоятельные, которые ни на что не способны без какой-либо помощи, не идеальные. А дети очень хотят, чтобы их любили и признавали. Каждый из них старается по-своему быть хорошим, но со временем понимает, что как бы ни старался, ему не хватит сил стать идеальным. Потом им начинает казаться, что весь мир смотрит строгими глазами авторитетных взрослых и ждет от них отличных результатов и побед. А они не соответствуют, не дотягивают, не способны. Поэтому мир их не любит и не признает. Чего боится ребенок? Не оправдать надежд родителей. И они, в свою очередь желая добра, пытаются сделать нас лучше через упреки и претензии. Это нас, людей, и отличает от Бога. Он нас принимает такими, какие мы есть, а мы принимаем лишь тех, кто удовлетворяет нашим потребностям, интересам и убеждениям. Все переменилось августовским утром, за два месяца до моего одиннадцатого дня рождения. Я проснулся в своей комнате, наполненной свежим утренним воздухом. Солнечные лучи пробивались сквозь занавеску, вызывая радостное предвкушение длинного, беззаботного дня. Медленно я окинул взглядом свою комнату, Вот рядом с моей кроватью стоит большой письменный стол. На столе несколько школьных учебников, пенал и маленький кактус. Над столом висит несколько детских фотографий. Посреди комнаты стоит стул, на котором небрежно свалена моя одежда. У стены напротив кровати шкаф. Все было на своем обычном месте, но почему-то именно в это утро Моя комната показалась мне такой гармоничной, что странное чувство благодарности наполнило меня. Солнечный луч тем временем подкрался к моему лицу. Я зажмурился, чтобы так продолжать разглядывать предметы вокруг себя. Вдруг на подоконнике я увидел книжку, которой вчера там не было. У меня даже не возникало вопроса, откуда она взялась. На обложке был изображен крест. Я выскочил из постели, взял находку, вернулся в кровать. Положил книгу на колени и открыл первую страницу. Там была написана следующая строчка «Вначале сотворил Бог небо и землю». Мог ли я знать тогда, что эта книга изменит всю мою жизнь? Чем дальше я читал ее, тем более притягательным для меня было ее содержание. Я вдруг стал находить ответы на вопросы, мучившие меня, и которыми я донимал родителей и всех, кто меня окружал. Эта книга задала вектор моего поиска – я стал поглощать религиозную литературу в огромном количестве и днем, и ночью, где бы ни находился. Получая все новую и новую информацию, я предвкушал, что истина вот-вот мне откроется, и это делало меня заложником поиска. Чем больше я углублялся в поток информации и знаний, тем слабее становилась связь с реальностью. Свою майку с десятым номером я больше не надевал». Где грань между реальностью атеиста и реальностью верующего? Я стал не просто верить в Бога. Он тот, кто создал все, и Он создал игру. Я превратился в одержимого. Идея Бога и Сына Божьего Христа всецело завладела моим сознанием. Я больше ни о чем не мог думать и говорить. Я стал рисовать распятие Христа. Сначала на бумаге, а потом на всем, на чем было можно». Как-то за одну ночь я вырезал из картона 5000 крестов разной формы, а однажды, за десять минут до начала урока, я разрисовал распятием обложки тетрадей, оставленных одноклассниками на партах. Ребята пожаловались учительнице, но это оказалось бесполезно. В Ее вразумлении не остановило меня, тогда озлобленные мальчишки побили меня в школьном туалете. Родителям про синяк под глазом я сказал, что ударился о футбольные ворота на уроке физкультуры. Апогеем моей одержимости стал такой случай. Однажды на перемене я пробрался в класс и сделал то, что послужило последней каплей в чаше терпения учителей. Со звонком на урок в аудиторию вошла учительница и увидела столпившихся у доски ребят. «Только я один сидел на задней парте, на моем обычном месте, победоносно наблюдая за происходящим». Дети даже не заметили, что в классе учитель. Но когда она скомандовала всем сесть, то увидела, что во всю доску мелом было нарисовано распятие Христа. Рисунок напоминал одну из капел, разрисованных Микелеанджело Буаноротти в Ватикане. Какое-то время учительница в изумлении смотрела на рисунок, не отрывая взгляда. Она была напряжена. Это заметно было даже с моего места. Никто так и не осмелился стереть нарисованное мной распятие. В конце концов, это сделал я, когда урок закончился. Но тот урок, по сути, был мною сорван, потому что внимание одноклассников было приковано к доске, а не к объяснениям учительницы новой темы по истории». От огромного количества информации меня распирало, но равного собеседника, кто мог бы меня выслушать и понять, с кем я мог обменяться мнением, рядом не было. По моему разумению, таким собеседником мог быть только священник. И такой человек нашелся. В один прекрасный день я зашел в церковь. На стенах ее висели красивые иконы, увидев которые, я испытал сильное волнение, стоял перед ними, будто загипнотизированный». Вывел меня из этого состояния священник лет 60, положив свою руку мне на плечо. Мы познакомились, и он предложил присесть на скамейку. Я задал ему первый вопрос. «Как много вы знаете о жизни Христа?» Он ответил, что достаточно, чтобы полюбить его всем сердцем и принять его всей душой. На что я, набравшись наглости, сказал, «Вы не знаете и половины того, чего знаю я». Одного вопроса было достаточно, чтобы закончить разговор. Вы знаете, где Иисус находился с 15 до 30 лет, и почему никто не знает, кто был его биологическим отцом? Он не знал, что ответить, и чтобы не смутить меня или не обидеть, он посмотрел на небо и произнес «Истина где-то там». Спасибо ему за этот ответ. Это было честно по отношению ко мне. На этом я поставил точку не только в нашем разговоре, но и в религии. Я понял, что знать то, чего не следует знать, или то, что знаю счастливым меня не сделает. Теперь я знал, что одной лишь религии мало. Я углубился в физику, особенно в квантовую механику, астрономию, химию. Книгу о Христе и о Боге я заменил книгами о секретах звездного неба, о вселенной, о микромире, о живой и неживой природе, о разуме и, конечно же, книгами по эзотерике». Чем больше было знаний, тем больше вопросов у меня появлялось. Со временем пришло понимание, что чем больше ты знаешь, тем больше чувствуешь себя дураком. Прошло несколько лет с того августовского утра, когда я впервые открыл Библию. Теперь я был наполнен знаниями точных и естественных наук, эзотерики и даже магии. Приобретенные мною знания все больше отдаляли меня от обычной человеческой жизни. Странное дело... Когда я любил только играть в футбол и ненавидел учебу. Воистину, то, что мы так сильно отрицаем, потом становится частью нашей жизни. Отрицанием дракона мы кормим самого дракона, и он становится еще больше. Мне стали открываться тайны мироздания, которые всегда оставались за гранью человеческого понимания, и несмотря на все это, я не мог найти удовлетворение в поисках истины. Вопросы мои были нескончаемы. И вот я, пятнадцатилетний подросток, переполнивший свой мозг знаниями обо всем на свете, лежал на кровати возле окна и тупо смотрел на февральский серый снег и большую медведицу в ночном небе в надежде, что сон придет и успокоит бесконечное окружение мыслей в моей голове. Я хотел, чтобы это все закончилось, чтобы то августовское утро никогда не наступало. Зачем я открыл ту книгу? Лучше бы я дальше играл в футбол. «Я же все равно не нашел истину. Как заставить свой мозг не думать об этом? Как вообще заставить свой мозг не мучить меня? Все, спи!» Внезапно невероятная неведомая сила развела в стороны мои скрещенные на груди руки, и я оказался в позе распятого. Все тело скрутило в судорогах так, что я не мог пошевелиться. Все тело окутало невыносимой болью в руках и ногах. Если кто-то хоть раз в жизни испытывал судороги, тот знает, о чем идет речь. Меня охватили страх и недоумение. К довершению моего ужасного состояния добавились адские боли в костях. Вдруг дверь в моей комнате открылась, и плавно, словно облако, в комнату вплыло непонятное существо, больше похожее на женщину, но что-то в облике было и от мужчины. «Красив, божественен и светел» или «красиво, божественно и светла» Это был андроген. Существо было очень высокого и плотного телосложения. В нем светилось все – и лицо, и руки, и волосы, и поэтому я не мог разглядеть его очертания. Оно медленно подошло или подлетело и склонилось надо мной. Казалось, для него не существовали законы гравитации, к которым мы привыкли. Дикий страх был единственным моим чувством в этом мгновение, хотя подсознательно я ждал подобной встречи. Нельзя быть уверенным вполне, что человек готов к чему-то неизвестному, даже если он специально для этого развивает и тренирует себя всю жизнь, потому что неизведанное непредсказуемо. Существо протянуло руку и коснулось моего лица своей ладонью. Стало тепло и очень приятно. Я никогда не испытывал ничего подобного. Вселенское блаженство и спокойствие. Продавались бы в аптеках такие таблетки, которые примешь и почувствуешь то, что почувствовал я тогда от прикосновения этого существа. В ту же секунду разноцветные картинки стали проноситься у меня перед глазами с бешеной скоростью. Я не успевал рассмотреть одну, как ее сменяла другая. И в потоке этих картинок я услышал певучий нежный голос. «Новый мир». Существо убрало руку, и картинки исчезли. Набравшись храбрости, я спросил, кто вы? Меня прислала твоя душа, я служу ей, и не только я. Я не понимаю, о чем вы говорите, вы пугаете меня. Я знаю, человеческий разум боится всего, чего не может постичь и понять. Для людей это нормально, поэтому люди нас не видят, они не должны нас видеть, но ты другое дело. Твоя душа выбрала меня, потому что ты – другой, и твой разум устроен по-другому. Моя душа выбрала меня? Что это? Что я и моя душа – это разное? И для чего она меня выбрала? Придет время, и твоя душа сама ответит на все твои вопросы. Истина откроется тебе. Ты решишь, что разговариваешь с Богом. Но на самом деле это будет разговор твой и твоей души. Этот мир не так прост, но когда ты разгадаешь его, ты поймешь, что все очень просто. «Я хочу знать все». Все знать не дано никому. Человеческий мозг не в состоянии усвоить такой объем информации, но есть вселенская библиотека, где хранится вся информация обо всем и обо всех. Тебе просто достаточно получить доступ к этой библиотеке, и ты сможешь получить ответ на любой вопрос. А у моей души есть доступ к этой библиотеке? В этой библиотеке есть специальный отдел под названием «Земля и люди». Людские души создали его. Все, что они познавали с момента своего рождения, хранится в этом отделе. Первые знания, приобретенные человечеством, принесла в библиотеку твоя душа. И все, что хочет она, это создать для человечества с твоей помощью идеальные условия для жизни на Земле. Если это осуществится, души людей смогут вернуться к себе домой. Земной мир – дом для человека, но он не является домом для души, которое внутри этого человека. Твоя душа ищет идеальную систему бытия человечества, благодаря которой Земля наполнится белой энергией, необходимой души для ее роста, чтобы ей можно было вернуться домой. С каждым воплощением душа с помощью человека решает очередную задачу, словно исправляя ошибки прошлого. И твоя душа делала то же самое. Так происходит до тех пор, пока она не решит все свои задачи на Земле. Так делают все души людей, а те души, которые решили все свои задачи, возвращаются домой окончательно и становятся теми, кого люди называют ангелами. Ангелы – это бывшие люди, души, которые сдали все экзамены на отлично. Их уже давно здесь нет. Это были первые люди на Земле, но их дети остались здесь. «Кто эти дети или люди?» – спросил я. Они сами не знают, что их родители стали ангелами. Эти люди чувствуют себя очень одинокими, даже при том, что рядом с ними есть кто-то, кто их любит. В детстве они считали и чувствовали себя особенными среди других детей, но не знали, в чем именно их особенность. Они часто смотрят на небо, думая, что где-то там идеальный мир, и отчасти правы». Просто они тянутся к своим духовным родителям. Не путай их с родителями биологическими. У каждого человека есть духовные родители. Это те, кто способствует взрослению души. У многих людей духовные родители здесь, на Земле. И только у этих детей родителей в моем мире. И они отличаются от остальных. Их можно назвать, в свою очередь, людьми-родителями для остальных людей-детей. У таких людей одна цель и одна миссия – научить других этот мир любить. Они несут в этот мир любовь, чаще всего это люди творческие. Новый мир начнется с них, они станут его основателями. Ты поможешь им сделать это. Но почему я? Потому что люди-родители, о которых я тебе говорю, обладая внутренней силой, часто не осознают своего могущества. Они считают себя обычными людьми и поэтому отказываются от власти на Земле, не используют свой потенциал. Люди-дети, чувствуя скрытую силу людей-родителей, тянутся к ним, но в то же время бывают агрессивны, потому что боятся их силы. Бывает и так, что люди боятся и любят их одновременно. Во все времена те, кто был у власти и имел деньги, видели в людях-родителях опасность, поэтому их сжигали на кострах, забивали камнями, уничтожали всеми способами, только бы убрать угрозу их влияния на душу и разум человечества. Но смерть, как оказалось, не страшна людям-родителям, ведь они таким образом снова воссоединяются со своими родителями-ангелами. Их души радуются встрече. Однако, снова и снова воплощаются на Земле, чтобы продолжить решение задач, стоящих перед ними. Задач, которые они никак не могут решить, от чего очень страдают. Ты должен помочь им осознать их силу, раскрыть их потенциал. И тогда они справятся с решением своих задач. Но если моя душа такая мудрая и древняя, то почему она до сих пор не решила свою задачу, а многие другие уже решили? Дело не в этом. Ту задачу, которую решает твоя душа, под силу решить только тебе. Чтобы понимать, о чем я говорю, ты должен знать все о своей душе. И такое отношение имеет именно к этому миру и людям. Все, о чем я говорю, ты постигнешь со временем. Тебе просто надо встретиться со своей душой. Почему моя душа выбрала именно меня для решения своей задачи? Меня не спросили, а хочу ли я? Я чувствую себя подопытной крысой в руках собственной души. Все дело в твоих генах, разуме, силе воли. Любой мастер своего дела, прежде чем его так назовут, проходит долгий путь обучения в теории и на практике. И конечно же, у мастера должен быть инструмент высочайшего качества. Также твоя душа мастер создавала тебя инструмент. Поколение за поколением у отца рождался сын, у которого рождался свой сын и так далее. И душа их росла и крепла и мудрела вместе с ними. «Пока не дождалась тебя. Мы наблюдали за процессом. Тебе просто нужно это принять и не сопротивляться. Ты получишь достойную награду». «Что я должен делать?» «Просто живи и делай то, считаешь нужным. Но придет время. Ты встретишься со своей душой и будешь готов к тому, чтобы начать действовать». «Что должно произойти?» «Мир поменяет свой облик, и источником перемены будешь ты». Я так и не понял, кто должен изменить мир, я или моя душа. Ты служишь душе, твоя душа служит этому миру, а этот мир создан для тебя. Ты должен быть счастливым, чтобы твоя душа наполнялась белой энергией, а тебя, как человека, сделают счастливым материальные вещи, все, что можно было увидеть, потрогать, понюхать, попробовать. При этом чувства удовлетворения, радости, восторга, наслаждения, которые ты испытаешь, будут питать твою душу. Твоя душа действует через тебя. Только тот, кто сам счастлив, может научить другого быть счастливым и только в счастье рождается белая энергия. Я понял. Мы всегда будем рядом. Мы поможем. Ты, главное, не унывай и не опускай руки. Всегда иди вперед, даже если страшно. И помни, что в этом мире найдутся те, кому ты будешь мешать своей деятельностью. Но реальность такова, что с тобой ничего не произойдет, пока сам этого не захочешь. Захочешь умереть – умрешь. Захочешь жить – будешь жить. Как только ты захочешь снять с себя эту ношу, от нее избавит тебя твоя душа. Что будет, если мы или я не справимся с задачей? Каждая планета живет в унисон с ее жителями. Ты есть частица этой планеты, значит то, что есть тебе, есть и в планете. У твоего организма, как и любого другого человека, это способность к самоизлечению и восстановлению. Если в него попадет инфекция, тело начнет борьбу с ней. Как тело понимает, что болезнетворные микробы – это чужеродное для него явление? Инфекция разрушает организм, то есть нарушает пределы ее системы. Планета тоже – живое существо. Человечество – отдельная ее часть, которая нарушает единую систему организма Земли. Если так будет продолжаться, этот мир может включить регенерацию и уничтожить человечество. Она не будет разбирать, кто хороший, кто плохой. Все это происходит из-за того, что люди не знают, как именно они должны жить. Планета уже не раз это делала. Нам удавалось спасти несколько пар людей, чьи души были на высоких вибрациях, но все повторялось. Почему? Люди потерпели единую систему, по которой они жили в гармонии с душой и планетой. Эта система должна быть возрождена и осознана человечеством как можно скорее. Время не ждет. На этот раз мы не будем никого спасать. Проект под названием «Человечество» будет закрыт, и оно уйдет в историю Вселенной. Такое уже было с другими видами. Вам предстоит проделать долгий и сложный путь. Никто не может предвидеть результат. Удачи тебе. Ты справишься. Ты сможешь. На мгновение мне показалось, что я вижу сон. Все это время я не моргал, боясь, что существо исчезнет. К моему разочарованию все-таки случилось. Вихрь мыслей снова закружил меня. Пять лет моего путешествия по книгам и наукам прошло как один день. Августовским утром все началось, и февральской ночью все закончилось. Некто, приняв у меня экзамен на зрелость и наградив дипломом, отпустил меня в жизнь, полностью обесценив все то, что я так долго познавал и во что так рьяно верил. Что будет впереди, я не знал. Я резко встал, осмотрелся вокруг, вышел из комнаты, испуганным взглядом пробежался по квартире, но кроме спящих родителей никого не обнаружил. Возвратясь, я посмотрел в окно. Там была привычная картина ночного города. Я пытался убедить себя в том, что все это плод воображения, перегруженного информацией ума. Просто начитался ненужных книжек про апокалипсис. Это явно на меня так повлиял Иоанн Богослов. Я не собираюсь ничего искать, менять и вообще, кто я такой, чтобы решать судьбу планеты». Затем сел на кровать, провел рукой по лицу, лег, накрылся одеялом и мгновенно заснул. Бессонница, наконец, отпустила своего пленника».